Хрюкал подражаем. Если бы существовал конкурс на лучшего хрюкальщика, я бы поставил на него свои деньги. Я откинул волосы с глаз. На столе мистера Денвера, с загроможденным всевозможными предметами, еще более чем стол мисс Марбл, лежала фотография его семьи. Семья выглядела хорошо упитанной и ладно скроенной.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 «Вы неуправляемы, Чарли!» «Вы неуправляемы, Чарли!» У иракезов есть обычай разрезать женщинам носы, чтобы каждый в племени мог видеть, какая часть тела вергает его в беду. Эти слова отдавались эхо в моей голове, как камни, брошенные в колодец. Слова акулы, слова челюсти, намеревающиеся меня сожрать. Слова с зубами и глазами.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 Мистер Денвер что-то говорил о подходящем адвокате и психиатрической помощи, но я прервал его. «Идите к черту!» Он запнулся и уставился на меня, оторвав взгляд от бумаг. Наверняка это было что-то из моего личного дела. великая американская досье. «Что?» – спросил он. «К черту! Не судите, да не судимы будете!»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 Ваше место в исправительной колонии для несовершеннолетних. Там вы будете толкать свои речи, отбывая срок. Это единственное подходящее для вас место. Вы... — Спасибо, — сказал я. Директор уставился на меня, и его сердитые глазки буравили мое лицо. — Вы ведете себя со мной как с человеком, хотя я не даю для этого никаких оснований.